чердаки и подвалы. В Москве я выглядел неприкаянным, дремлючим провинциалом. Ходил по улицам и смотрел на всё разинув рот. Поражала шумная многолюдье, просторные станции метро, фонтаны в скверах, музеи, мосты, но больше всего художественные выставки, где можно было совершить настоящее эстетическое путешествие. Я догадывался, что в столице полно художников, но не думал, что их пруд-пруди Были даже целые дома, где жили одни художники. Вообразить многоэтажный дом, полный художников, я никак не мог. Естественно, конкурс в институте кинематографии, куда я поступал, демобилизовавшись из армии, был 15 человек на место. Экзамены на режиссёрский факультет я сдал вполне прилично. В моей громоздкой композиции угадывалось величие замысла, богатство идей. Набрал проходные баллы, но этого оказалось недостаточно. Зачислили имеющих направление от республик и позвоночников, сыновей известных деятелей кино, которые шли по звонку. Диких, вроде меня, не приняли ни одного. Понятно, у многих это вызвало бурное возмущение. В вестибюле, где оглашали списки, поднялся огненный шторм. Курс набирал Михаил Ром, когда я смотрел на хищный Крючковатый нос знаменитого режиссёра мне почему-то вспоминался Гоголевский Вий. От него исходила не просто неприкрытая злость, но и какая-то ничесть. Поздней я понял, в чём дело. Этот приспособленец жил двойной жизнью. Ненавидил советскую власть и прославлял её ради благополучия и наград. Потерпев чувствительное поражение в институте, Я некоторое время ощущал себя пассажиром корабля, который на огромной скорости нёсся на скалы. Но вскоре взял себя в руки и с провинциальным упрямством подумал: "Ничего, не тупиковая ситуация, просто неудачно стартовал. Не пропаду, как-нибудь пробьюсь". Сняв комнату за городом, пристройку к дому, я несколько месяцев мыкался в поисках оформительской работы, но все места были заняты. Пришлось устроиться грузчиком на железнодорожный склад. Таскал ящики с подшипниками, сухую штукатурку, сетку-рабицу. Вскоре я освоил профессию почтового агента, затем фотографа, а через полгода, закончив курсы шофёров, стал водить пикап. Живописью почти не занимался. Зато за 2-3 года сполна обогатил своё творческое пространство сильнейшими впечатлениями. особенно когда шоферил. У меня появилось безграничное зрение, жизнь всего города как на ладони, но главное, у меня появилось немало знакомых, в том числе и среди художников. Надо сказать, в то время в Москве процветало оптимистичное искусство, отражающее трудовой энтузиазм. Музыка бодрила, звала и уводила. В стихах все ширилось, росло и цвело, картины выставлялись помпезные, лакировочные, и... где все были счастливыми и жили в городах и посёлках, где никогда не заходило солнце. Но, как известно, в жизни идёт вечное противоборство добра и зла. Можно избегать негативных эмоций, делать вид, что зла нет, но от этого оно не исчезнет. Оно есть и немало. Оно нагло заявляет о себе в отличие от добра, которое обычно неприметно. И настоящий художник не может его не видеть. А поскольку искусство, по моему убеждению, это стремление к идеалам, настоящий художник делает всё, чтобы в жизни было как можно меньше зла. Показывая мрачные стороны жизни, он как бы выражает свой протест и тем самым несёт очистительную миссию. Среди моих новых знакомых были такие художники. Целое созвездие талантов. Они обитали на чердаках и в подвалах, одевались во что придется, не вылезали из долгов, но, несмотря ни на что, упорно отстаивали свой путь в творчестве. Познакомившись с ними, я почувствовал, моя морская душа попала на остров сокровищ. Теперь многие из этих художников известны и осыпанные похвалой мастера, и я горжусь давнишней дружбой с ними в их чердаках и подвалах Я закончил целую академию художеств. На сердцаки Игоря Снегура кипели не шуточные страсти. Художник-поэт живёт в вертикальном срезе жизни, в прошлом, настоящем и будущем, обещал азартный хозяин мастерской. Для художника время спрессовано в коротком отрезке. Нет, возражал подвальщик Валентин Коновалов, долговязый, внешне похожий на Донкихота. И с его же благородными мыслями в голове. Художник, поэт живёт в пространстве между небом и землёй, между реальностью и воображением, интуицией и фактом. А ты пленник своего ограниченного метода. Не знаю, где вы живёте, а я живу в обычной коммуналке. Встревал в спортзал стяг с острым прищуром Николай Воробьёв и смеялся так, что трясли щёки. Живописец Прекрасно владеющий цветом знаток Пушкина, собиратель икон Воробьёв крепко врос в землю, глубоко опустил корни. Они, мои дружки, только хотят взлететь, а я раз и привяжу к их ногам гири, чтобы не отрывались от земли, объяснил мне Воробьёв наедине. Для меня искусство та же реальность, но немного смещённая для большей выразительности. Этих художников связывало Ведливая симпатия, сердечное несогласие, и в некотором роде они были чудаками. Снегур писал всё некрасивое: подрезанные деревья, поломанную технику. Коновалов писал абстрактные картины с сидящей деформацией предметов и сюрреалистические картины, где реальные вещи находились в нереальной обстановке. На картинах Воробьёва была полная гармония окружающего мира. Рыбаки, отдыхающие на берегу. Мать над колыбелью ребёнка. Деревня в снегу. Воробьёв имел свою цветовую гамму: лимонно-белую, малиново-синюю, сине-фиолетовую. Во время работы он разговаривал с картиной, посмеивался. Сейчас в работах модно всякая истерия, говорил он. Но злая мысль несёт злую энергетику, которая ударяет по людям. А возьмите мастеров возрождения. Их картины светятся, обладают чудодейственными свойствами, излучают добро. Люди смотрят на них и заряжаются радостью. Ко всему, смеясь, добавлял Воробьёв. Художники доброго настроя живут дольше. А те, кто полыхают, имеют разрушительный настрой, быстро загибаются. Воробьёв выращивал на балконе маки. Цветение было обильным, и такой благоухающий, пылающий разноцветьем балкон. Они были счастливцами, жили в вертикальном срезе между небом и землёй, в коммуналке. Жили полнокровной жизнью и занимались любимым делом, а я работал только для того, чтобы платить за комнату и ходить в столовую. Моё золотое время бесцельно утекало, как песок в песочных часах. На живопись У меня не оставалось времени. Очень редко по воскресеньям я открывал этюдник. "Что ж так мало машешь кистью?" спросил меня как-то снегур, который в то время с невероятной экспрессией писал бутылочную серию натюрмортов, с каждой работой наращивая сюжетный накал, а за городом строил дачу из стеклотары, цементировал бутылки и банки. Стены получались светлые и хорошо держали тепло. Что ж так мало работаешь, повторил снегур, который всегда придирчиво меня критиковал за любой промах, а мои наброски разбирал так, что от них летели пух и перья. Правда, добавлял. Впрочем, как говорится, твоя селёдка ты и крась. Вот займею свой угол, тогда и засяду, отвечал я снегуру. Ну ты даёшь. Вот тогда ничего и не сделаешь, если сейчас не делаешь. Куваркайся как хочешь, но работы У одних общество виновато, у других семья. Работать надо в любых условиях. Во время трудностей даже лучше работается. Обостряются чувства, появляется хорошая творческая злость. Неудачи закаляют, а в благополучии расслабляешься. Здесь уже нужна самодисциплина. Снегур стал моим ключевым другом. Он служил в морфлоте, и я не только завидовал ему, но и верил каждому его слову. Я еще не видел моря, но уже носил тельняшку и знал дюжину морских песен. Он всех художников делил на четыре типа — изобразители, воплотители, имитаторы и импровизаторы. Себя причислял к редкому пятому типу — открывателей. Открыватель подхлестнул мое самолюбие, и, несмотря на усталость после работы, я стал яростно писать «вот». башмачную серию. В то время я был знатоком в этой области, поскольку постоянно подбивал свои худые ботинки и всё мечтал заиметь новенькие полуботинки. Известное дело, голодный лучше сытого опишет стол с яствами. Поэтому и я, под напором невзгод, башмаки написал довольно удачно. Начиналась серия с мастерской сапожника заканчивалось универмагом, где была обувь на любой вкус. Талантливый, выдаёт сотни картин в год, говорил один из немногих процветающих чердачников, Борис Алимов. И надо часто выставляться. Художнику нужен отклик на свою работу. Выставляться надо как можно позднее, уже став мастером, чтобы не стыдно было за свои первые упражнения, вяло реагировал график Андрей Галицин. Андрей Галицын и братья Алимовы, Борис и Сергей, работали в разных жанрах и в каждом добивались недюжинных успехов. Бесспорно, они были не заурядными людьми. Вот только с годами заบรонзавели, чрезмерно гордились обширными знаниями и голубой кровью, и тем самым частенько ставили друзей с обычной кровью в неловкое положение. Мне в пример этим героям брат Андрея Галицына, Иларион Блестящий акварелист, ценитель поэта Заболотского, никогда даже не заикался о своём благородном происхождении и вообще слыл одним из самых компанейских художников, и одним из самых колоритных, высокий красавец с густой шевелюрой и густым баритоном, тяжеловес и мастер легчайшей живописи одновременно. Бунтарь Анатолий Зверев был предельно раскован. рисовал с какой-то хулиганской лёгкостью. Мне даже казалось на его картинах какой-то разброд, неряшливый ребус из линий, кружков и точек. Не люблю безупречный порядок, стройность, объяснял мне Зверев. Не терплю всякую корректность, это сковывает. Естественность, наоборот, раскрепощает, даёт свободу. Зверев хлопнул меня по плечу. Вообще задача художника поддержать человека. а осудить его будет Бог. Кстати, присядь-ка, напишу твой портрет. Ты похож на волка, знаешь? Делая набросок мягким карандашом в технике черканей. Зверев меня просвещал. Все люди похожи на зверей или растения. Снегур на суслика, коновалов на пантеру, воробьев на корову, я на кактус. Это перевоплощение душ. Мы когда-то были животными и растениями. Их души переселились в нас, а после смерти мы превратимся в других животных или растений. У меня, кстати, нет страха перед смертью. Душа это сгусток энергии, она живёт миллионы лет. Но иногда душа покидает человека, и тогда он становится непрекаянным. Как думаешь, кем будешь после смерти? Мне было 22 года. Я только начинал жить и об этом не задумывался, но всё же выдавил. Хотелось бы стать дубом, чтобы крепко стоять на земле. Станешь, черкая хмыкнул мой приятель. В тебе есть дубоватость. Ты дубоватый волк, судя по твоим провинциальным замашкам. Кстати, на кого человек похож, такой цвет и любит. Я, например, люблю зелёный. Ты наверняка серый. Кто похож на тигра, оранжевый. Зверев делал наброски на всём, что было под рукой: на картонках, салфетках и картины писал. Особенно не заботился о качестве материала и все свои бунтарские произведения раздавал за бесценок, часто за стакан вина. Кто бы мог подумать, что после его смерти они будут стоить бешеных денег. Зверев привёз меня в посёлок Долгопрудный. Отдельный, замкнутый мир, где проживали его знакомые, большие и малые чудаки, поэты и художники, где читались опасные стихи и выставлялись вредные картины. Позднее я понял, что среди опасного и вредного было полно беспомощного и показушного. Ведь настоящему искусству всегда сопутствует шарлатанство. Но тогда возлагал немалые надежды на долгопрудный, в смысле пополнения багажа своих скудных знаний. И не напрасно. Общаясь с чудаками, кое-чего набрался и несколько возместил потери в образовании. Ну и само собой обзавёлся новыми знакомыми. Они мне были нужны позорез. Я плоховата переносил одиночество. Величайший ум посёлка, Владимир Пятницкий, сдержанный даже суровый, в разговоре выдавал бессмертные изречения. Талант не заслуга человека, талант от Бога, и огромный грех не делать то, что обязан сделать. При этом следует отходить от штампов и экономно тратить отпущенное время. Пятницкий отходил от штампов на огромное расстояние, делал на холстах фактуру из опилок и стружек, разбрызгивал краску из пульверизатора, при этом не скрывал наплевательского отношения к зрителям. Он работал по ускоренной программе, спешил выгореться, словно предчувствовал короткую жизнь. Он употреблял наркотики, и в конце концов они погубили его. Обитала в Долгопрудном и Наташа Доброхотова, маленькая художница, носившая дешёвые платья с элегантной небрежностью. При гостях она несколько театрально играла в игрушки с своей дочерью, но писала картины с зрелым мастерством и высказывала умные мысли. Каждый живёт на небольшом пространстве, и ничто не мешает сделать своё пространство гармоничным и светлым и жить православно, помогать ближним. В нашем отечестве всегда было много художников, которые выжимали максимум из своего положения, правдиво показывали нелёгкую жизнь людей, и в этом смысле их картины несли нравственную идею. В то время как на западе в обеспеченной, благополучной жизни живопись являлась всего лишь дополнением к комфорту. У нас покупают картины, которые нравятся. У них то, что модно, престижно. В массе, конечно, не все